79. Пинок с догом со смешанными чувствами смотрели на пустой пост под номером 6. Они пошли сюда, как только раздались звуки двигателей транспортных челноков, а тут ничего и никого. Хорошо оборудованная огневая точка до да нескольких личных вещей навели дога на мысль, что их жертвы сюда еще вернутся. В конце концов, они никуда не могли уйти надолго. «Что делать будем? Что делать, что делать?» — начал раздражаться дог. «Я откуда знаю? Ждать будем». Ждать так ждать, легко согласился Пинок. Он считал, что если бы тот с самого начала не облажался и позвал его, они бы уже летели домой с ладонями Брюстера в морозильном контейнере. Где будем ждать? Он там чуть в сторонке. И не трогай тут ничего, предостёрёг Дог суе его напарника, который хотел поднять ещё мешок. Хорошо, хорошо. Главное быстро убрать его друга, он опаснее всего. А потом можно приняться за самого хлюпика. Да ещё одно, с пёсиком поаккуратнее. Это я уже понял, сказал Пинок, улыбнувшись про себя, вспомнив разодранный маскалад дога. Он был разорван буквально на лоскуты. Так, да пошли маскироваться. Дог с Пинком пошли вниз. Там они выбрали удобную расщелину, которую даже не нужно было переделывать. Единственное, что было неудобным, это направление атакующего движения, придётся убежать вверх. А остальное всё было просто отличным. Наблюдение также не составит особого труда, мелкие кустики вполне их скрывали. И если не приглядываться специально, то ничего не заметно. Скоро они появятся здесь. Как только станет возможным, снимем капралы и двигаем вперед. Если покажутся оба, снимаем обоих, но это вряд ли. Да понял я, отмахнулся пинок. Чувствуешь, что земля дрожит чуть заметно? Действительно, как эхо далекого землетрясения. Я уже и не обращаю на такое внимание. Пять лет прожил на Утилане. Так там каждый день такая тряска. Хотя здесь что-то не так, как будто громыхает что-то. Слышишь? Единственное, что я слышу, так это то, что кто-то идёт, кажется, они. Это действительно были они. Док поднял автомат, ожидая, когда кто-нибудь из них высунется, желая, чтобы это был смогло лицый, скорей они действительно высунутся из своего укрытия, но всё время соскакивал с прицела из-за недостаточного обзора. Когда Макс и Стюарт вернулись на свой пост, шатлы уже давно перестали летать, но они успели проскочить через пятый пост незамеченными. «Смотри-ка!» — Стюарт показал на беспокойного Блейда, который не находил себе места, примфился к земле, прижав хвост. Что это с ним? «Не знаю». Макс прислушался к своим ощущениям и, почувствовав дрожь, земли сказал. «Наверное, землетрясение боится. Животные оста чувствуют природу, не то что мы, дети развитой цивилизации, потерявшие с ней всяческие связи. Точно. Я тоже чувствую. Стюарт подошел к краю укреплений и немного выглянул из него. Смотри, сколько их там. Только здесь не меньше пяти тысяч будет». Макс тоже немного выглянул из укрепления, чтобы посмотреть вниз. «Только они какие-то беспокойные и суетятся, все куда-то бегают. А нам-то что? Теперь здесь точно никаких диверсантов ожидать не приходится». И Стюарт, положив под голову мешок, лег с явным намерением поспать. Через пять минут он встал и, показав небо, сказал. «Посмотри, какие дымные следы в небе!» «На дождик смахивает. Дождик!» Макс посмотрел в указанную сторону, и какое-то смутное, а главное, тревожное воспоминание ворохнулось в его душе. Макс смотрел и не мог вспомнить, где и в связи с чем он видел эти несущиеся к земле точечки, оставляющие после себя едва различимый дымный розчерк. Но он точно знал, что где-то это уже видел. «Где же я видел этот дождь? Где?» Но вспомнить он не успел. Его друг нелепо взмахнул руками и упал на землю, и одновременно с этим послышался звук выстрела. Маг схватил свой спрут и стал стрелять в ответ по взбирающимися в гору Яну с Рика, но они легко уходили с линии огня. К тому же они на ходу обстреливали его, не давая высунуть головы. Тогда Брюстер бросил не гранату, а когда выглянул, то никого из них не обнаружил. Зато начали рваться снаряды орбитального бомбардировщика. Док все время держал на прицеле шестой пост, даже рука начала затекать. И вот он долгожданный миг поднялся одноухий. Дог немного сместился, выбрал более удобное положение и спустил курок. Короткой очередь через кусты, несколько стельных гирш и капрал упал. Дог был абсолютно уверен, что попал и попал на смерть. "Ташри, я его подстелил". Дог спинком выскочили из своего укрытия стеля и стеляя побежали вверх. Сопляк огрызался, но недостаточно быстро. Дог, что, посмотри назад. Дог обернулся и чуть не пропустил гранату, но то, что он увидел, было в 100 раз страшней какой-то гранаты. Незад быстро, и Док стал на ходу пояснять: "В расщелине мы будем в безопасности, если, конечно, не накроет прямым попаданием". Последние слова он произнёс уже в самой расщелине, куда они удавом прыгнули, больно ударившись об её стенку. Земля гудела от частых взрывов, а самое неприятное заключалось в том, что разрывы становились всё ближе, и скоро уже сама гора сотрясалась от попаданий, угрожая самой настоящей каменной лавиной. Док был рад, что они находились почти на самом вершине горы, а сотряс завал им не грозит. Но и здесь ко мне хватало, они волнами сыпались сверху после каждого удара. Но один удар их потряс настолько, что буквально чуть не обрушил стенки расщелины. Ударил так, что они буквально втимяшились в стенку до да так сильно, что пенок стал приватываться кровью, а у самого дога потемнело в глазах. Дог определил, что взрыв произошёл совсем недалеко от них и шестого поста. Только бы не в шестой пост, подумал дог, словно боялся за жизнь тех, кого только что хотел убить. Ведь если снаряд попал в Брюстера, то от него даже мокрого пятна не осталось. И мы не сможем доказать факт его гибели.